«Сослуживца сына?» «Давно уже собирались навестить его», — сказал отец. «В Ташкент все не с руки, как бы, а тут решились. Степа вроде в отпуске, хотели побыть с ним до окончания. Наш какое дело, пенсионное». «Так вы знали?» откуда вы?» — удивились старики. «Прямо как обухом по голове», — сказала мать. «Вы уж разберитесь. Степа у нас такой заботливый, такой примерный». Старушка не выдержала, поднесла к глазам беленький платочек в голубой горошек. «Сдержись, Маня!» — Азаров-старший тронул жену за локоть. «У вас есть какие-нибудь факты, относящиеся к делу?» — Холодайкин облокотился обеими руками на стол. Его смущало присутствие этих людей, потому что он чувствовал, что волей-неволей вступает в их жизнь как разрушитель. Он хотел еще сказать им, что все родители считают своих детей невиновными ангелами, а на самом деле не знают о них ничего. И вспомнил, что эти самые слова говорила ему Седых в их споре с Рославцевой. Какие факты? — вздохнул старик. — Вот это к делу не пришьешь. Он приложил руку к левой стороне груди. Глава тридцать пятая Клиночев пришел в прокуратуру в самом конце рабочего дня. Услышав голоса в кабинете в Рио прокурора, он примостился на краешке стула в приемной, изредка бросая виноватый взгляд на Земфиру и Ларионовну. У вас повестка? — спросила секретарь. — Нет, очень хочу поговорить с товарищем прокурором, — поспешно ответил Клиночев. — Очень нужно. — Поздновато вы пришли. Рабочий день заканчивается. — Подожду. Может быть, примет? Зимфира Илларионовна пожала плечами. Клиночев нервно поглядывал на стрелку стенных часов, неумолимо приближающуюся к цифре, обозначающей конец работы. Иногда разговор за дверью прерывался, и тогда Клиночев с надеждой замирал на стуле. Громко и неожиданно прозвенел звонок. Зимфира Илларионовна прошла в кабинет к Холодайкину и, вернувшись, бросила «Товарищ Холодайкин воспримет, но придется подождать». Очень большое спасибо. Клиночев приложил обе руки к груди. Ему пришлось ждать около часа, пока холодайкин освободится. Потом в Рио прокурора еще долго продолжал писать, не обращая никакого внимания на присутствие Клиночева. Тот нервничал, непрестанно вытирая носовым платком вспотевший лоб и ладони. Наконец, холодайкин обратил на него внимание. Клиночев Клиночев укоризненно покачал головой в Рио прокурора. Обманули вы меня. Леонид опустил голову. «Ведь Бутырину вы и деньги давали». «За икру отпираться будете?» «Нет, не буду. Оно лучше». Алексей Владимирович поудобнее устроился в кресле и приготовился слушать. «Понимаете, сестра замуж выходит. У нас без подарка нельзя. Вот я и решил послать к свадьбе». «К свадьбе, говорите?» «Ну да. Это два с половиной это пуда икры на свадьбу?» «Совсем немного. Вы были когда-нибудь на свадьбе у нас на Кавказе?» «Не приходилось?» «Не меньше двухсот человек бывает, а то и больше. Возможно». Недоверчиво посмотрел на него Алексей Владимирович. «Любит, стало быть, у вас икру в сухуми». «Еще как! Ну а деньги где взяли?» Клиночев растерянно уставился на Холодайкина, а потом тихо сказал. «Азаров дал». «Откуда они у него?» — Сам не знаю. Так, — Так-так, — ври прокурора невольно придвинулся к столу. — И знал, для чего они тебе? — Знал. — А сам он не хотел купить икры? — Нет. — Говорит, и так заработок не меньше. Клинычев вдруг осекся, поняв, что выдал себя, но Холодайкин промолчал, что-то усиленно соображая. — Вы отметьте где-нибудь. Я вам все как было открыл. Откуда я знал, что Бутырин — браконьер? Думал, сам дома делает икру. А так бы я никогда. — Погодите, — остановил его Алексей Владимирович. — Так у вас же ни у кого нет наличных денег? — Действительно нету. А у Азарова есть. Выдал мне новенькими 25 рублевками, Гражданин прокурор, вы примете во внимание, что я вам все рассказываю добровольное признание учитывается уклончиво ответил врио прокурора протянул Клиночеву листок бумаги ручку и добавил запишите подробно когда сколько зачем и при каких обстоятельствах дал вам деньги азаров кто нибудь был при этом нет не было и еще